Вот когда теоретическая наука изучит все пептиды, какое вещество за что отвечает, можно будет не использовать добровольцев и животных, а действительно включить фабричный синтез и начать просто по сводным таблицам составлять различные комбинации ощущений для лечения, развлечения. А пока даже не нужно знать все 30 или 40 пептидов от отвечающих за какое-то чувство. Достаточно грамотно выделить из крови половину. Эффективность, конечно, будет чуть ниже, но это можно компенсировать дозой. Тут главное не напортачить, ведь пептидный набор очень сложен. В нём могут быть как совсем ненужные, балластные пептиды, так и очень нужные, взаимосвязанные пептиды активаторы и ингибиторы и не дай бог один убрать потому что у пептидов между собой очень сложные взаимодействия они должны поступать в организм вместе чтобы там начать реагировать в последние годы лаборатория Шестакова постепенно переходит от доноров людей на доноров животных животных подвергают нагрузке стрессу и получают сыворотку. Учёные, например, получают уникальное сырьё от кур, которых забивают на птицефабриках. Сегодня кровь этих кур просто выбрасывается, а из неё, оказывается, можно делать сыворотку. Выяснилось, что куриными нейропептидами можно успешно лечить нервные патологии: ДЦП, болезнь Паркинсона, эпилепсию. При паркинсоне пропадает тремор, улучшается походка больного. На сегодня нейропептидные опыты единственный реальный способ лечения болезни паркинсона и ДЦП. От ДЦП помогает сыворотка, которая получена от донора после определённой физической нагрузки с включением нервно-мышечной системы. Когда оптимизируется работа нервов и мышц, возникает вопрос: а почему больным людям помогают пептиды предсмертного стресса курицы? А потому что предсмертный стресс организма направлен на выживаемость, на мобилизацию всех сил. Курица не хочет погибать, её организм сопротивляется. Вот это сопротивление, эту мотивацию к жизни и выделяют учёные из крови. На порядок более сложная задача выделить из крови сложные комбинированные чувства, скажем, светлую грусть. Показать донору спектакль грустный, добиться у человека эмоций потом выделить их из крови в чистом виде, изучить химическую формулу, производить на фармацевтической фабрике и продавать. Например, для того, чтобы облегчить задачу режиссёрам, сценаристам и прочим делателям искусства, то они корпели дедовским способом, а теперь чувства добрые лиры уже можно не пробуждать, а просто покупать в аптеке чтобы зря не корячиться. Это же эпоха управляемых чувств. А еще можно химию совмещать с традиционными жанрами. Инженеры сейчас пытаются придумать стереокино, совмещенное с запахами. А тут сразу в кинозале в нужный момент распыляешь не просто нужный аромат, но и с примесью нейропептида веселья или грусти. И все в нужном месте смеются или рыдают. Нейропептидный увеселитель, аналог алкоголя, Шестаков на излете советской власти выделил. Но потом работы в этом направлении заглохли, появились другие интересы. Нейропептиды вырабатываются во многих тканях организма, в кишечнике, в мозгу, в сердечной мышце, в стекловидном теле глаза. Их много. Поэтому исследуя любую ткань, можно открыть какой-нибудь пептид. Есть пептиды стабильные, а есть короткоживущие, которые существуют буквально доли секунд и распадаются. Предполагается, что именно короткоживущие пептиды представляют из себя наибольший интерес. Именно они отвечают за внезапные озарения и новые идеи. Эту гипотезу отчасти подтверждает эксперимент с шахматистами. В стрессовой ситуации игры у них брали кровь, из которой сделали сыворотку. А в следующих играх им эта сыворотка вводилась, и тренер наблюдал, как после укола у некоторых шахматистов наблюдалось новое решение шахматной задачи. Пептидный допинг помогает не только шахматистам, но и другим спортсменам. Чем, кстати, Шестаков одно время при советской власти и занимался? Он работал с боксёрами, гимнастами. Удобно. Нейропептид не ловится никаким анализатором и формально допингом не является. Нейропептиды удобны ещё и тем, что вводить их можно не только уколом но и ректально в виде свечей в виде спрея в нос перорально в виде таблетки под язык в начале 90-х наши боксёры поехали в Америку на игры доброй воли до соревнований Шестаков с ними целый год работал он получил сомногенный и миогенный активатор сомногенный нейропептид спортсменам дали в самолёте перорально, чтобы выспались. А после приземления они получили миогенный активатор. И в период адаптации и акклиматизации их тоже подкармливали нейропептидами. Кроме того, прямо во время боя, в перерывах между раундами, врач давал препарат тренеру, а тот совал боксерам в нос ватные тампоны с шестаковским активатором. Профессор Шестаков был в это время в Москве. Сидел перед телевизором и видел, как один из боксеров рукой отмахнулся и бросил тренеру. «Да мне не надо! Я на ночь принимал!» Использованные тампоны тренер засовывал к себе в карман. Однако один или два тампона у него из кармана выпали. Американцы потом их подобрали, сдали на анализ, который показал, что на тампоне какой-то белок. Точнее не могли определить. А для того, чтобы уличить спортсмена в допинге, нужно указать, какой именно препарат он принимал. Поэтому результаты тех соревнований американцам пришлось зачесть. По прогнозам спортивных специалистов, наши тогда должны были взять порядка 3-5 медалей, а они взяли 18. Ясно, что на допинге, но не пойман ни вор. Ещё Шестаков экспериментировал с прыгунами. Прыгун делал контрольный прыжок, потом принимал препарат и делал второй прыжок. В среднем результат улучшался на 5 см. Нейропептидные стимуляторы хорошо показали себя во многих видах спорта. Вот только с фигурным катанием уж из стакова от чего-то вышла промашка. Сначала результаты росли, а потом вдруг последовал спад. Загадка. Или ошибка в постановке эксперимента. Должно было сработать. А может Это как раз и было то самое исключение из правил, о котором я писал в одной из глав. Смена носителя. Не знаю, заметили ли вы, что мы несколько отклонились от повествования. Начали с воплей шестидесятников о том, что у машины не будет эмоций, человеческих чувств и интуиции и ушли в биохимию. Вернёмся к теме. С эмоциями разобрались. Вместо эмоций у искусственного интеллекта будут другие стимулы, другая обратная связь с миром. Теперь разберёмся с интуицией. Интуиция неявный способ обработки информации мозгом, когда в голове вдруг всплывает готовый ответ, а сам процесс подсчёта остаётся за кадром. Это порой кажется удивительным. Но на самом деле появление в голове готовых ответов вещь гораздо более частая, чем люди привыкли думать. Человек идёт через дорогу, видит машину и понимает, успеет он перебежать или лучше переждать. Сам математический процесс сложения векторов скоростей машины и пешехода в голове пешехода остаётся за кадром а в мозгу сразу всплывает готовый ответ нет не успею